Часть 6 Выйдя на вершину холма, там, где запотемневший от времени стеной и огромным камфорным деревом заканчивался склон, мы, наконец, оказались на ровной площадке. Именно там, чуть правее от каменной стены и камфорного лавра, когда-то находилась школа Пейна, о которой пока не знали ни я, ни Митараи. Марика, вероятно, могла когда-то о ней слышать, но все сведения о темном холме, известные нам на тот момент, мы почерпнули из ее короткого рассказа. А она, в свою очередь, вряд ли многое узнала от Таку Фудзинами. Площадка оказалась довольно большой. Кроме дома, в европейском стиле и каменной стены, укрытых ветвями камфорного дерева, там разместились заброшенная общественная баня, современный многоквартирный дом и даже парковка, окруженная унылой растительностью. На крыше дома в европейском стиле, разумеется, никого не было. С момента страшного происшествия минуло всего два дня, но вокруг дома Фудзинами было на удивление тихо, ни следа зевак, полиции или прессы. Здание в европейском стиле было окружено невысокой оградой из красного кирпича и живой изгородью. Один раз обойдя вокруг дома, видного со склона холма, мы убедились в том, что живая изгородь защищала дом и сад от посторонних взглядов. Ведущая к дому дорога, должно быть, была специально проложена по земле, принадлежащей семье Фудзинами. Со стороны главного входа путь преграждали черные кованные ворота с украшением в виде львиной морды. Только оттуда можно было разглядеть сад и само здание. Сад был весьма причудливым, и почва в нем блестела, словно обсыпанная серебряной пудрой. Меня это заинтересовало. Но Митарае, казалось, внимательно изучал само здание в европейском стиле. Это было трехэтажное здание с синей шиферной крышей. Как это часто бывает в европейских постройках, прямо под крышей были установлены панорамные окна, поэтому на третьем этаже, судя по всему, располагалась мансарда. Если он сидел на крыше лицом в ту сторону, значит смотрел на лавр, бормотал Митарае, держась за металлическую дверь. От его слов я вздрогнул, вспомнив о страшной причине нашего визита. ну что вообще можно увидеть, сидя там? Вот бы подняться и сесть, как труп тогда. Продолжил Митарае, нисколько не заботясь о приличиях. Зато стыдно стало мне. Оттуда виден только камфорный лавр. За ним ничего не разглядеть, мешают толстые ветки. Очевидно, он и вправду забрался туда, чтобы увидеть дерево. Но почему господин Фудзинами поднялся на крышу в такую ненастную ночь? «Моррисан, у вас есть идеи?» «Ну, я не...» марика покачала головой. «Не было ли у него странностей? Он был необычным человеком, но точно не сумасшедшим». «Ага», — Митарай кивнул. «Зачем же такой обыкновенный человек в ненастную ночь забрался на крышу, откуда видны только ветви камфорного дерева? Что ж, хорошо, стоит мне добраться до причастных к этому людей, и мы узнаем правду», — заключил он, подошел к железным воротам и остановился перед ними. «Мори-сан, единственный член этой семьи, с которым вы познакомились, это супруга Тако Фудзинами?» «Да». На мгновение застыв, женщина осторожно кивнула. «Знаете ли вы кого-то еще из причастных к произошедшему?» «Нет, не знаю». Митарае, задумавшись, сделал шаг в сторону. «Неужели мне нужно снова встретиться с госпожой Фудзинами?» робко спросила женщина. «Боюсь, у нас нет выбора». Мы здесь никого не знаем, и в полиции Йокагамы у нас знакомых нет. Да, Марика угрюмо кивнула. Будет достаточно, если вы представите нас хотя бы одному человеку. Мы сделаем все остальное. Как зовут жену господина Фудзинами? Кажется, Икука-сан. Икука-фудзинами? Понятно. Их квартира там, верно? митарая оглянулся и указал на пятиэтажный дом, возвышавшийся за зданием заброшенной бани. Да, там шепотом ответила Марико. Многоквартирный дом выглядел очень современным, благодаря открытым верандам. «Давайте сперва немного пройдемся», предложил мой друг и окинул взглядом окрестности. Чуть южнее от ограды дома Фудзинами, на крыше которого обнаружили мертвеца, находилась общественная баня с высоким дымоходом. В отличие от здания, в европейском стиле баня не была обнесена забором. Казалось, ее возвели прямо на цементном квадрате фундамента. С обеих сторон по краям двускатной крыши, обычной для зданий бань, были помещены фигуры Сатихока. Совсем как на крыше замка, но само здание выглядело абсолютно заброшенным. Сатихока – мифическое существо с телом рыбы, головой тигра, поднятым вверх хвостом и острым пилоподобным плавником на спине. Считается, что Сатихока может вызывать дождь. Его изображение часто используется в архитектуре Восточной Азии, в частности, Японии, как противопожарный оберег. Когда-то выкрашенные в белый цвет стены были покрыты надписями и граффити, а пропускавшие в помещение солнечный свет высокие окошки были разбиты. Может быть, местные ребятишки соревновались в меткости, бросая в них камни? Над главным входом, наглухо заколоченным досками, было написано «Бани Фудзидана Ю». Подойдя к западной двери, мы обнаружили, что она сломана и при желании сквозь щель можно было легко протиснуться внутрь. Обширное пространство с полом, выложенным белой плиткой, производило странное впечатление. Краска на стене, где была нарисована гора Фудзи, стала неразличимой из-за разъевшей ее красно-черной ржавчины. Мне, как художнику, было больно на это смотреть. Живописец вложил душу и время своей жизни в это изображение лишь для того, чтобы оно так бесславно пропало. Узкий луч света упал на пол, подсветив белую плитку. Как я и думал, она была усеяна бесчисленными отпечатками детской обуви. Пол местами потемнел от пыли и грязи, повсюду были разбросаны осколки плитки и деревянные щепки. По полу бежали трещины, через которые пробивались трава и сорняки. Посеребрение сошло с выстроенных в ряд кранов, оголив их латунные части, кое-где побелевшие от времени. Через треснувшее дно купели также обильно прорастали сорняки. «Прямо древнеримские руины», — пробормотал Митарае. «Похоже, здесь была своя маленькая империя. Стоило нам выйти на улицу, как ветер ударил мне в лицо. По левую руку высился огромный дымоход. Мы подошли к трубе вплотную, и Митарае какое-то время смотрел наверх. У основания дымоход был таким широким, что даже втроем взявшись за руки, мы не смогли бы его обхватить» а его верхушка терялась высоко в небе. Огромный столб перед нами очень напоминал трубу крематория. Рядом с трубой стоял сарай. Дверь была не заперта, и Эмитарай, взявшись за ручку, легко открыл ее. Ого, тут много дров и угля. Странно, обычно бани отапливали мазутом. Мой друг подошел к металлической двери печи и заглянул внутрь. Я тоже было хотел посмотреть, но остановился. Мы собирались нанести визит семье Фудзинами, так что лучше было остаться чистыми. Участок между баней Фудзидана Ю и оградой участка дома Фудзинами не был заасфальтирован. Дорожку насыпали мелким гравием. Его, оказалось, нанесли сюда случайно, с большой стоянки за зданием бани. На парковке, окруженной низенькими деревьями, похожими на камфорные лавры, стояло много автомобилей, припаркованных по долгосрочному контракту. Моё внимание привлёк один из них – «Красный Порше-994». Казалось, эту парковку построили прямо за заметной с темного склона каменной стеной, увитой плющом. Обойдя всю вершину холма, мы обнаружили, что площадка имеет довольно интересную форму. Большой участок земли, включающий резиденцию Фудзинами и пятиэтажный жилой дом Фудзинами-Хейм, по форме был максимально приближен к треугольнику, а не к трапеции, как я думал ранее. На этом странном участке когда-то стоял стекольный завод, затем его сменила школа для иностранцев, а теперь парковка. Однажды я слышал от товарища, учившегося на архитектурном факультете моего университета, что с точки зрения геологии треугольник – зловещая форма. Гуляя по окрестностям и вдыхая терпкий запах растений, я не мог забыть об этих словах, хотя, возможно, дело было в погоде после страшного тайфуна, или в том, что неподалеку при таинственных обстоятельствах обнаружили тело погибшего мужчины. На темном холме царила странная необъяснимая атмосфера. Казалось, сам воздух на нем был другим. Возможно, из-за того, что мы не встретили ни одного человека. Или из-за непрестанного гула ветра в кронах деревьев. «Парковка прямо посреди леса. Приятное место», вдруг произнес Митарае, идя по усыпанному гравием пустырю. Кстати, темный холм Кураями в Йокогаме вместе с лесом судзугамори и равниной Кадзукапара в эпоху Эда был известным местом публичных казней. Известные районы в черте города Эда, где в 17-19 веках располагались места публичных казней, сохранились записи о том, что практически ежедневно там проводилось множество казней. Никто точно не знает, сколько преступников было обезглавлено здесь сто с лишним лет назад. Тут должно бродить множество злых духов, лишившихся голов. От этих слов мне стало жутко. В период открытия границ в эпоху Мэйдзи на этом темном склоне иностранцы сделали больше фотографий казненных, чем даже Судзуга-море. «Прекрати, пожалуйста, мне не по себе», — попросил я. Митарай усмехнулся и замолчал. «Пусть тебе это не нравится, но я чувствую, что произошедшее абсолютно точно связано с историей этой местности». «Исио Кокун, мы будем изучать историю», — сказал он, спрятав руки в карманы. Дом Фудзинами и баня фудзиданаю очень старые. Общественная баня буквально превратилась в руины. Говорят, что дом, на крыше которого обнаружили тело, был построен еще до войны, а камфорный лавр рос на холме со времени основания японского государства. Стоя на этом месте, можно ощутить течение времени. Исио Кокун, время — это ключ к разгадке любой тайны. Каждый божий день мы вынуждены страдать, не понимая, где найти ответы на вопросы, всплывающие на поверхность, подобно волдырям на коже. Но все наши действия – не более чем мазь, снимающая симптомы, а мы сами всего лишь пятнышко на кончике мизинца огромного гиганта истории. Сущность любой тайны в том, что ее невозможно разгадать, не вступив в лабиринт пространства-времени. Только тогда наши самоотверженные усилия будут отмечены одной из морщинок, тонкой линии годичных колец, отпечатком ископаемого наутилуса в мраморе. Все мы словно прозрачные пузырьки, плавающие в потоках воды. В любом случае, этот многоквартирный дом Фудзинами Хэйм выглядит совершенно новым. Будем надеяться, что хозяйка согласится с нами поговорить. Морисан, вы не знаете, сколько у Таку Фудзинами братьев и сестер, и каковы были их отношения с родителями? Да, кажется, он говорил, что у него есть брат. Мы всего пару раз говорили с ним о его семье. Что же значит, об этом нам ничего точно не известно. А еще он сначала живет в Синагаве, а потом вдруг переезжает в Йокогаму. И на месте его дома располагался сначала стекольный завод, а затем фамильный особняк. Но на самом деле, оказывается, здесь построен новый многоквартирный дом. Но, скажем так, впредь будем делать выводы, только собрав показания всех вовлеченных сторон» заявил идущий впереди Митараи и решительно направился к главному входу дома Фудзинами Хейм.